Глава 63. Настя. «Вчера я так и не сделала тест. Уснула с Ванечкой на диване. И я до сих пор не знаю. Но я хочу знать. Поэтому при первой удобной возможности бегу в аптеку. Всё. Тест купила. Осталось выяснить. Меня трясёт. Руки не слушаются. Никак не могу засунуть тест в сумку. Всё время вспоминается прошлая беременность» как я обнаружила задержку, и мне не с кем было поделиться этой новостью, как сделала тест, и у меня также тряслись руки. Меня никто не поддерживал. Отца моего будущего ребёнка не было рядом. Я одна ходила на УЗИ, одна готовилась к рождению малыша. Всё время одна. Неужели всё повторяется? Меня что, прокляли? У меня что, судьба такая — рожать детей от мужчин, которые сбегают? Нет, я не буду реветь. Но я всхлипнула. Полезла в сумочку искать салфетки. Уронила злополучный тест. Чёрт. Почему-то это оказалось последней каплей. Из моих глаз брызнули слёзы. И в тот же момент мне на плечо легла тяжёлая рука. Я нервно оглянулась. Матвей. Он наклоняется и поднимает мой тест. Я протягиваю руку, чтобы забрать его, а он кладёт коробочку себе в карман. Ты... Я... Я сама не знаю, что пытаюсь сказать. «Ты беременна?» — спрашивает Матвей. «Я не знаю». Он обнимает меня за плечи. Я утыкаюсь лицом в его широкую теплую грудь. Он гладит меня по волосам. Я всхлипываю. «Ты не хочешь ребенка?» — спрашивает Матвей. «Хочу. Я хочу ребенка». «А почему тогда плачешь?» «Не знаю». «Ну ладно, ладно. Все будет хорошо». Матвей гладит меня по спине. Обнимает мягко, подружески. Не как раньше, не как женщину, как друга. Потому что я беременна от другого. И я хочу этого ребёнка. Не могу не хотеть. Я давно мечтала о дочке. И мы с Пашей не раз говорили об этом. А теперь он ушёл. И он мне не верит. Всё будет хорошо. Продолжаю всхлипывать я. Конечно, будет. Я об этом позабочусь. Паша ушёл. Он думает, что я ему изменяю. «Вот идиот!» — восклицает Матвей. «Я опять одна, как в прошлый раз. Снова буду матерью-одиночкой». «Ты не одна. Я рядом». «Да при чем тут ты?» «Я теперь всегда при чем?» Я вырываюсь из его теплых рук. Мне не хочется этого делать. Присутствие сильного и уверенного мужчины успокаивает, но он ничем не может мне помочь. «Куда ты собралась?» Он мягко берет меня за руку. Мне нужно сделать тест, узнать точно. Перерыв скоро закончится, а я не могу больше находиться в неизвестности. Ты будешь на него писать? Я краснею. Неловко обсуждать это с Матвеем. Да, так делают тесты. Я слышал. Пойдём. Он хватает меня за руку и куда-то идёт. Куда? Куда ты меня тащишь? Моя гостиница рядом. В моём номере есть ванная. Сделаешь свой тест. Ты с ума сошёл? «Что не так?» — невозмутимо спрашивает Матвей. «Да всё! Ты, я — это ненормально!» «Да плевать, ты сделаешь тест, я буду рядом. Тебя сейчас точно нельзя оставлять одну!» «Но Матвей...» «Что? Я же не от тебя беременна!» «Но очень жаль», — замечает он, — «но это неважно. В прошлый раз меня не было рядом, теперь ты от меня не отделаешься. Но я замужем. И где твой муж? Почему ты бродишь по улицам одна?» Почему его нет рядом в такой момент? Я не знала, что сказать. Я была как в тумане или во сне. Только во сне может происходить подобное безумие. Мы вошли в гостиницу, поднялись на лифте. Матвей распахнул передо мной дверь своего номера. Я почему-то подошла к окну. Отсюда красивый вид. «Волнуешься?» Матвей взял меня за руку. «Да», — выдохнула я. «Пойдем». Он завёл меня в ванную, вытащил из кармана тест, остановился у двери, вертя его в руках. «Ты случайно не хочешь выйти?» — с нервным смешком спросила я. «Я могу остаться. Совсем с ума сошёл. Я не буду при тебе. Не переживай, у меня крепкая психика. А у меня нет. Ну ладно, если что, зови». Матвей вручил мне тест и вышел. Я закрыла дверь на замок, вскрыла коробочку. Попыталась прочитать инструкцию. Да и так, всё понятно. Я знаю, что делать. Пара минут, и я, съёжившись от волнения, смотрю в окошечко теста. Одна полоска. Всё ещё одна. Или? А, нет, показалось. Надо ещё немного подождать. А вдруг? «Настя, ты как там?» — раздался голос Матвея под дверью. «Нормально», — ответила я. «Одна полоска. Теперь точно. Одна. «Я не беременна». Я бросила тест в мусорку, вымыла руки и открыла дверь ванной. «Ложная тревога», — буркнула я в ответ на вопросительный взгляд Матвея. Я собиралась просто пройти мимо него, выйти из его номера и вернуться на работу. «Все нормально. Я не беременна. Мне не придется снова воспитывать ребенка одной. Это хорошо, но я хотела дочку». Из моих глаз снова катятся слезы.